Глава двадцать Ну что, не больно было? Встречает вопросом Игорь, девочку из кабинета врача. Ня! Радостно отвечает она и подбегает ко мне, обнимая. Так интересно было, я видела свое сердечко. Оно делало так быстро, тук-тук. Я тоже хочу быть врачом, я тоже хочу всем помогать. Ваша малютка настоящая умничка, справилась на отлично. Подтверждает врач УЗИ, приглашая Игоря для обсуждения результатов. Марина стоит тут с нами, заняла какую-то выжидающую позицию. Вообще, с появлением Игоря она держится весьма сдержанно и даже сухо. Однако мне хватает перехватить только один ее взгляд, чтобы понять, какое все таки полыхает внутри неё огонь. Что же она задумала? Вероятно, ничего хорошего. Но что бы там ни было, пусть оно происходит, но только не на глазах девочки. Ребенок не должен быть вовлечен в эти пустые интриги. «А Надя скоро станет мне родной!» Неожиданно заявляет Стеша и, поймав меня за руку, демонстрирует кольцо Марине. «Как у принцессы. У меня тоже колечко есть, но папа Игорь сказал, что я получу его, когда немного подрасту. Сейчас я очень маленькая. Оно такое красивое, там такой розовый цветочек». Марина же пропускает лепет девочки мимо своих ушей, застывая взглядом на моем пальце. Я уже заметила, что его блеск давно режет глаз женщине. Стеша, сама того не ведая, подлила масло в огонь. «Мои поздравления!» Сквозь зубы произносит Марина, улыбаясь через силу. «Я очень рада за вас!» Старается быть дружелюбной изо всех сил. «Моя Надя — это золушка из сказки. Только там была туфелька, а тут колечко». Дает волю своей фантазии девочка. «Мы будем больше играть, гулять, кушать мороженое. Нам будет так весело!» «Не сомневаюсь, только не перестарайтесь!» Пусть счастье будет бесконечным. Совсем как-то зловеще отзывается Марина на слова ребенка. Мысли Марины в этот момент. Золушка, разобьется твое кольцо на маленькие осколки, как та самая туфелька. И нет у тебя никакой крестной, которая могла бы помочь. Современно в современном мире Золушка со своей наивностью просто не выживет. Здесь каждую секунду идет настоящая борьба за место под солнцем. И я буду бороться до последнего. Тем более мой план вот-вот воплотится в реальность. Я еще всем покажу, какая это золушка на самом деле. Тот, кто так быстро поднимается, также стремительно полетит вниз. И да, это платье на мне бы точно смотрелось лучше. И эти туфли, и сумочка. Ух, гадина, ненавижу. Забрала мою жизнь. Еще шавка мелкая действует мне на нервы. Я и без нее видела этот бриллиант. Но ничего... Все равно больше предпочитая Рубины и изумруды. Еще посмотрим, кто скажет Игорю да. Надя. Выражение лица Марины транслирует все ее эмоции. Если бы мы остались наедине, то она точно бы придушила меня. Так ей хочется оказаться на моем месте. Только вот она ошибается, придавая этому самому месту такое большое значение. Она даже не знает, что между мной и Игорем совершенно нет любви. Я понимаю, что это просто невозможно. Где этот мужчина и где я? Мы совершенно из разных миров, которые никогда не пересекутся. Я даже не достойна этого кольца. Его точно должна носить истинная красавица. Скоро Игорю вовсе надоест эта игра, и он отправит меня во свояси. Такие мужчины, как Игорь, никогда не свяжут себя с кем-либо. Он слишком любит свободу и власть. При этих качествах он не пожелает отдавать свое сердце кому-либо. Поэтому мне даже отчасти жаль Марину. Она изводит себя и других, имея какие-то призрачные представления о счастливой жизни с ним. Если бы только он смотрел на нее как-то по-особенному, то я еще могла изменить свое мнение. Однако в его глазах лишь пустота. На меня он смотрит точно так же. Все, закончили осмотр, теперь приступаем к развлекательной части нашего дня. Своим резким появлением Игорь заставляет нас всех подскочить на месте. «Хорошего дня!» Протяжно произносит Марина, прикладывая руку ко своему лбу. «Я так устала за сегодня. Переживания за Лидию Аркадьевну сильно сказываются на моем самочувствии». «Что это?» Намек на то, что неплохо бы присоединиться к нам?» «Игорь не настолько глуп, чтобы воплотить эту идею в реальности, ведь так?» «Не бойтесь, с вами напрашиваться и не думала. Я ведь на работе!» Замечает мой искренний испуг в глазах. «Голова у меня кружится». «Пойду у медсестричек попрошу какое-нибудь снадобье». Попрощавшись со всеми, успевая дать еще несколько рекомендаций по поводу лечения девочки. Проходя мимо меня, она как-то неуклюже ставит ноги и в какой-то момент начинает падать. Я чисто интуитивно подставляю руки, чтобы не позволить женщине ушибиться. Неужели ей настолько плохо, что даже уже ноги не держат? Я больше поверю в актерскую игру с ее стороны, нежели в то, что ей действительно не по себе». Игорь же стоял чуть дальше со Стеши на руках. Он не смог быстро среагировать на падение Марины. Девушка же, как мне показалось, изображала падение, демонстративно закатив глаза. Своими ногтями она вцепилась в меня, сползая вниз. В какой-то момент руки Марины запутались в ремнях моей сумки, уронив ее прямо на пол. «Прости, голова, кругом!» Спешит с оправданиями она. Отлипнув от меня, женщина оказывается возле моей сумочки. Схватив за первый попавшийся выступ, она переворачивает ее, а вместе с этим и освобождается содержимое прямо на пол. Моя единственная помада, открывшись, покатилась в самую пыль. Тут же рядом уже валялась расческа, пачка салфеток, резинка и кошелек. И тут мой взгляд коснулся еще какого-то блестящего предмета, которого прежде никогда не было у меня. «Это же колечко моей мамы!» — воскликнула Стеша, освобождаясь от рук Игоря. Подскочив к украшению, малютка заточила его в свой крохотный кулачок, прижимая к себе. Я успела разглядеть то самое кольцо с розовым цветочком, о котором ранее вспоминала сама девочка. «Папа Игорь говорил, что это моя память о моих родителях. Оно хранится дома в сейфе. А почему же оно здесь? Его что, хотели у меня?» Голос девочки заглушают слезы. Она подумала, что я украла это кольцо.